Глава двадцать первая. Когда Кора входит в комнату для задержанных и видит меня, ее лицо белеет. Сказать, что она потрясена, было бы преуменьшением. «Джор... Джун!» — восклицает она, быстро поправляясь. Кора понимает, что так надо, хотя еще и не разобралась, в чем именно дело — Ей называют сумму залога и спрашивают, готова ли она отвезти меня домой. Она немедленно и горячо соглашается, практически достает кошелек, прежде чем полицейский успевает договорить. Она не спрашивает, почему я здесь, просто помогает. Через полчаса после заполнения кучи бумаг я сижу в ее машине вместе со спящей Эйвери, все так же пристегнутой сзади, и еду обратно в тот дом». Скоро хранит молчание, ожидая, пока я заговорю. «Спасибо. Огромное тебе спасибо!» Произношу я, и мой голос срывается. «Прости, что втянула тебя. Ты так много для меня сделала. Никаких проблем. Как ты?» «Вообще-то, хреново. Я не могу. Пожалуйста, я не могу вернуться. Я начинаю плакать, рыдаю на взрыд, так что едва могу дышать». И Кора останавливается на обочине у дома номер восемь по Кантри Роуд и пытается меня успокоить. Я даже не в состоянии говорить и все ей рассказать. Просто задыхаюсь от рыданий, стараюсь остановиться, чтобы не разбудить Эйвери, но не могу даже вздохнуть. — Тише, тише, все будет хорошо! — шепчет Кора, берет меня за руки и гладит по спине. — Ох, милая! В ее глазах тоже стоят слезы. «Что с тобой приключилось?» «Наконец я беру себя в руки, но дышать еще трудно, потому что рыдания вырываются из груди, как икота. Лицо красное, глаза щиплет. Я пытаюсь рассказать. Мне нужно выбраться отсюда. Я не могу вернуться. Это опасно. Начинаю я, глядя на Эйвери, а потом снова на Кору. Он плохо с тобой обращается, я знаю. Все гораздо серьезнее. Что?» «Что он сделал? О чем ты?» Удивляется она, и у меня не остается другого выхода, кроме как довериться ей и все рассказать. В этот раз я не могу вернуться. Он насильно удерживает меня там, не дает уехать. Объясняю я и замечаю, как до нее доходит, почему я никуда не хожу, не общаюсь с соседями, не вожу машину. Я не затворница, а пленница. «Но на прошлой неделе ты ездила в город», Замечает она, начиная сомневаться в собственных догадках. Я рассказываю про замороженное изображение на камере и попытку добраться до банка и избежать. Рассказываю и про прошлые попытки, и как нашла чужие документы на скамейке в парке и другие случаи. Но Лукас всегда меня ловил. Когда я умолкаю, то вижу ее лицо. Такого выражения я ни у кого прежде не видела. Это потрясение и ужас. Но также удивление. Как он мог удерживать меня у всех на виду? Ее лицо становится белым и испуганным. «Почему ты не сообщила полиции? Когда была там, мы должны обратиться в полицию!» Кора уже готова тронуться и развернуть машину. «Нет, подожди, пожалуйста. Да, я знаю, что вроде бы все должно быть так просто, но он же судья, его мир против моего. Однажды я вызвала полицейских, и он вместе с ними посмеялся над моей...» Болезнью. Он выставил меня сумасшедшей женой в депрессии. Есть медицинские записи, рецепты, полицейский отчет, когда они решили, будто я не в себе. Нет никаких доказательств, что я говорю правду, только слово уважаемого человека против моего. Никаких доказательств. Меня отправят обратно к нему, и он меня убьет». Мне необходимо выбраться, уехать как можно дальше, но у меня нет ни денег, ни документов. И некуда идти. Лукас об этом позаботился. Я дрожу и закрываю лицо руками. Кора включает обогреватель, вытаскивает с заднего сиденья сложенный плед и накидывает мне на плечи. — Так, послушай, мы тебя вытащим. Я тебе помогу. Я смотрю на неё, моргая, и не могу поверить её словам. — Ты мне поможешь? «Не позвонишь в полицию?» «Нет. Ты можешь остаться у меня?» «Не могу. Твоя семья узнает. Ничего не получится. Кто-нибудь расскажет. Они проговорятся или будут вести себя нервно. Придет полиция, чтобы расспросить про меня о эйвери Я не могу так рисковать». У бассейна на заднем дворе есть домик для свекрови. Туда никто не заглядывал уже, бог знает, сколько времени. Можешь жить там. Это достаточно далеко от дома, вас не услышат. Фин не должны знать. лукас же будет в доме напротив. Руки так сильно дрожат, что Кори опять приходится взять их и прижать к моим коленям. Именно поэтому все и получится. Если он будет тебя искать, то не здесь, верно? Он думает... «Ты убежала куда-то далеко, а тем временем мы что-нибудь придумаем. Я раздобуду денег, мы найдем безопасный выход из положения». Я обвиваю руками ее шею и позволяю себе полностью раскиснуть. Благодарю ее бесчетное количество раз, даже устаю от звуков собственного голоса. Я не могу поверить. Я знала, что могу рассчитывать только на помощь доверенного друга». они не незнакомца, который кому-нибудь расскажет и меня убьют. Лукас позаботился о том, чтобы я ни с кем не сблизилась и не обзавелась друзьями. Возможно, я здесь только из-за сбоя в работе камеры, только потому, что мы смогли поговорить. Или причина в том, что Кора так желает окружить меня заботой, хотя я никогда не отвечала на ее доброту. Неужели это и правда происходит? Когда Кора снова трогается, по мере приближения к дому меня начинает подташнивать. «Как ты думаешь, Лукас уже заявил о твоем исчезновении?» — спрашивает Кора. «Я много об этом думала, но не знаю. Копы правда ждут 24 часа, прежде чем принять заявление? Я не знаю. Если и заявил, то, наверное, я успела выбраться из участка за несколько секунд до того, как копы сообразили, что пропавшая жена и есть Джун. Она же Джорджия. А может, и не заявлял...» Лука сказал, если я сбегу, то до конца жизни он будет меня преследовать, чего бы это ни стоило. А потом убьет. Поверить не могу, все это время ты была там, а я и не подозревала. Мы выезжаем на нашу улицу. Кора охает и резко сворачивает налево. Я оглядываюсь и вижу перед нашим домом полицейскую машину. «Так, не паникуй», — говорит она. «Боже мой, боже мой!» Повторяю я, раскачиваясь взад-вперед, от страха перед глазами все плывет. Кора останавливает машину. «Выходи!» — приказывает она. «Что?» На долю секунды я решаю, что меня обвели вокруг пальца, и она заодно с Лукасом. А потом Кора открывает багажник. «Вот как мы поступим. Сзади есть пледы. Не буди, Эйвери, положи её назад и сама ложись рядом. Я вас накрою. Потом припаркуюсь позади дома. Я выйду спросить, что случилось, а ты прокрадёшься в гостевой домик, поняла?» Я киваю, выпрыгиваю и осторожно отстёгиваю Эйвери из детского кресла. Кора снимает со связки ключ и протягивает мне. «Это от домика», — объясняет она. Сую ключ в карман, пока я укладываю Эйвери сзади, Кора отстегивает детское кресло и бросает его рядом с мусорным баком в переулке. Мне бы и в голову не пришло об этом подумать. её находчивость в критический момент достойна восхищения. Она закрывает нас пледом. Не волнуйся, им нет причин искать тебя в моей машине. Ты не преступница, все будет хорошо. но мне не кажется, что всё когда-нибудь снова будет хорошо. Пока Кора проезжает несколько кварталов, я слышу биение своего сердца, стараюсь лежать тихо и глубоко дышать. «Чёрт!» — слышу её голос. «Всё в порядке. Коп просто помахал мне, прежде чем я свернула. Без паники!» Я слышу, как она открывает окно и подавляю стон. «Боже мой! Что всё это значит?» Настолько спокойно спрашивает она, что мне трудно в это поверить. К горлу подступает рвота. эйвери толкается и сопит. Эти звуки предвещают громкий рёв. Из моих глаз брыжут горячие слёзы, а стук сердца отдаётся в ушах. «Простите за беспокойство, мэм, но мы ищем пропавшего человека. Вы здесь живёте?» «Да, вон там. А кто пропал?» «Ваша соседка. Насколько я понимаю, Джорджия Кинни. Вы хорошо её знаете?» «Какой ужас!» «Нет, не особенно. И давно она пропала?» Её нет всего несколько часов, но несколько часов это теперь называется пропала? Я уж начала волноваться. Закрываю рот Эйвери рукой, пока она не успела нас выдать. Горячие слёзы катятся по щекам, и я отбрасываю переполняющее меня чувство вины, что делаю ей больно, и я ужасная мать. «Ее муж уверен, что с ней что-то случилось, а он не из тех, кто поднимает панику на пустом месте, поэтому мы восприняли это всерьез и не хотим терять время». «Ладно, я буду внимательной и поспрашиваю», — говорит Кора. «Спасибо. Возможно, позже мы еще зададим вам несколько вопросов», — добавляет полицейский. «Конечно! Вы знаете, где меня найти!» — произносит Кора, и я слышу, как окно закрывается. Машина въезжает в переулок. Я, наконец, выдыхаю и убираю руку от горячего и сердитого личика Эйвери. Она ревет и икает Я целую ее, не переставая, говорю, что все хорошо, а Кора останавливается с задней стороны дома, копаясь в сумке в поисках конфеты, чтобы отвлечь Эйвери, и она берет ее с широко открытыми глазами и немного успокаивается. «Домик слева по другую сторону бассейна. Иди. Когда полицейские уедут, я приду посмотреть, как вы устроились». говорит Кора, выходит и приоткрывает багажник. Услышав её удаляющиеся шаги, а потом, как открывается и закрывается задняя дверь дома, я вылезаю из машины и закидываю сумки на плечо. Как можно осторожнее беру Эйвери и на трясущихся ногах преодолеваю короткий путь к гостевому домику. Вхожу и кладу Эйвери на кровать». В домике одна уютная комнатка с кухонным уголком и ванной. На кровати лежат пышные подушки и пуховое одеяло. И в какой бы опасности я ни была, сейчас чувствую себя на удивление спокойно. Я никогда не испытывала такого облегчения. Я лежу рядом с Эйвери, а в голове прокручиваются все варианты развития событий, при которых Лукас меня найдет. Не заподозрит ли он Кору в том, что она мне помогла после того, как забрал у нее Эйвери? Услышав щелчок замка, я вскакиваю, а сердце готово разорваться, но это всего лишь кора. Она заходит с сэндвичами и бутылкой воды. Оставив спящую Эйвери, я пересекаю комнату, и мы садимся за столик на кухне. Кор дает мне блокнот. Напиши список всего, что тебе нужно на несколько дней. У нас полно еды, но нужны подгузники и прочие необходимые для эйвери Какие-нибудь туалетные принадлежности, например. Пиши всё, что придёт в голову. Вечером Фина не будет, а Мия всё время в своей комнате. Так что не волнуйся, я буду осторожна». «Поверить не могу, что ты делаешь это для меня. Я никогда не сумею тебя отблагодарить и никогда этого не забуду. Так поступил бы каждый на моём месте». Скромно отвечает она, но это не так. — Слушай, я правда немного начинаю за тебя волноваться. — За меня? — удивляется Кора, поднося руку к груди. — Ты заходила ко мне. Лукас это заметит. Не знаю, на что он способен за пределами дома. Может, я накручиваю себя, но у него хорошие связи, и он всегда повторял, что может убить человека и сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Я боюсь, что Кора передумает, но обязана всё ей рассказать. «Ну, если он сюда явится, я просто прострелю ему голову», — будничным тоном заявляет она, и я не могу сдержать смешок. «Как и ты», — добавляет она, отпирая небольшой шкафчик и указывая на пистолет. «Кора вручает мне ключ». «Ещё в гостевом домике есть сигнализация. Свекровь настояла на ней, когда приезжала в гости. Она и тени своей боится. Не открывай жалюзи. С тобой всё будет хорошо, а я точно справлюсь». «Не сомневаюсь. Улыбаюсь я». «Ты больше не одна. Я привезу тебе всё необходимое, а потом мы сядем и составим план. Надо сегодня же купить тебе телефон, чтобы ты могла мне позвонить, когда понадобится. Прямо сейчас этим и займусь». Она встаёт и идёт к двери, потом поворачивается и указывает на шкафчики. «И, кстати, Джорджия!» Я перевожу взгляд Севери на неё. «Там есть дополнительное одеяло. Здесь есть кабельное телевидение, пульт вон там, и, что самое важное, в мини-холодильнике стоит вино». Я встаю и подхожу к ней. «Спасибо. На самом деле меня зовут Никола. Никола Доусон». Говорю я и протягиваю руку, чтобы официально познакомиться. «Что-что?» коры смущенно наклоняет голову. «Что? Я не... Я не Джорджия. Лукас хотел, чтобы никто из моих родных и близких меня не нашел, поэтому...» Кора закрывает глаза и сочувственно качает головой, а потом крепко обнимает. «Ох, бедняжка! Мне так жаль!» Она долго держит меня так, а потом заверяет. «Я скоро вернусь!» Никола.